Чтобы медленнее стареть, ешьте больше моркови. На продолжительность жизни людей влияет много разных факторов. Фактор образа питания является одним из важнейших. Одни пищевые продукты и блюда из них способствуют замедлению процесса старения и продлению жизни, другие наоборот, укорачивают е е К продуктам питания продлевающим нашу жизнь, специалисты относят все натуральные растительные пищевые продукты, в том числе и морковь. Свободные радикалы активно участвуют в процессе старения организма и появлении возрастных болезней. Они оказывают вредное влияние на клетки, проникают до ДНК, носительницы генетической информации, что приводит к нарушениям функций клеток, их видоизменениям, перерождению и отмиранию. И в этом случае такие антиокислители, как аскорбиновая кислота, токоферол и бета-каротин, находящиеся в моркови, положительно воздействуют на наш организм, защищая его от радикальных атомов кислорода. Серьезные эксперты полагают, что риск окисляющих воздействий – табачный дым, ультрафиолетовая радиация или другие вредные влияния окружающей среды – можно понизить с помощью витаминов, антиоксидантов и других питательных веществ, овощей и фруктов, повышающих сопротивляемость организма. Специалисты-диетологи советуют всем ежедневно съедать не менее пяти порций овощей и фруктов, в том числе моркови. Они считают, что количественная потребность в каротине, измеряемая по сегодняшнему потреблению на человека овощей и фруктов, составляет всего лишь полтора миллиграмма, тогда как желаемая потребность в нем – три-четыре миллиграмма в сутки. Такая потребность – диктуется необходимостью защиты человека от развития хронических и дегенеративных заболеваний. Для людей с высоким риском заболеваний, вызываемых свободными радикалами, рекомендуется более высокие профилактические дозы 5-10 мг бета-каротина, 75-150 мг аскорбиновой кислоты и 50-100 мг токоферола. Статистика свидетельствует, что сейчас самая высокая средняя продолжительность жизни в Японии, и некоторые специалисты уверены, что желто-зеленые овощи, и в частности морковь, сыграли в этом свою роль. Подобные примеры есть и в нашей стране. Жители горного Дагестана, где живет много долгожителей, Постоянно употребляют в пищу самые различные дикорастущие и культурные зеленые растения. Летом – в свежем виде, зимой – в сушеном. Если рассчитать рацион долгожителя Дагестана, то выяснится, что за сутки он употребляет около полкилограмма таких растений. Без сомнения, это одна из основных причин, что в Дагестане 86 жителей – Из тысячи доживают до столетнего возраста, и выглядят они часто весьма бодро для своих лет. Лечение морковным соком. Калейдоскоп морковного сока. Морковный сок, сохранивший значительную часть витаминов и других полезных веществ, обладает высокими питательными и лечебными свойствами. Он особенно полезен для детского питания. Специалисты считают, что консервированный морковный сок, выпускаемый пищевыми предприятиями, не менее полезен, чем свежевыжатый. Этот лечебный сок, как источник витамина А, диетологи и натуропаты назначают больным людям при инфаркте миокарда. Корнеплоды моркови и сок из них оказывают легкое слабительное действие, поэтому их можно употреблять при геморрое и запорах. При таких заболеваниях рекомендуется пить натощак по 150-200 мл свежеприготовленного сока и с мякотью. Маленьким детям рекомендуется давать по одной столовой ложке этого сока утром и вечером. Альтернативная медицина при кашле и охриплости голоса использует морковный сок, смешанный с медом, а при стоматитах она советует полоскать этим соком рот. Иногда в альтернативной медицине сок моркови применяют как мочегонное средство для выведения камней из желчевыводящих путей, рекомендуют в течение нескольких месяцев Пить морковный сок по одной столовой ложке 3-4 р а з а в день. Сок моркови назначают при заболевании желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей. Используют его в косметологии для улучшения внешнего вида, а также для лечения кожных заболеваний. Морковь обязательно должна присутствовать в питании наших детей. и людей пожилого возраста. Морковный сок можно и нужно давать грудным детям уже в первые месяцы и жизни, начиная с нескольких капель. Сок моркови, смешанный с натуральным медом, хорошо помогает от бронхита и кашля. Морковный сок, выпитый натощак, хорошее средство от запоров и против глистов, а с к а р и т и остриц. Регулярное употребление по одному стакану, 200 грамм сока моркови, три раза в день, повышает общий тонус, снимает состояние усталости у работающих с большими физическими и психическими нагрузками. Его рекомендуют детям, склонным к простудным и кожным заболеваниям. Морковный сок усиливает функцию половых желез. Он придает коже свежий вид. Наши половые железы нуждаются в органических веществах, которые содержатся в сыром морковном соке. Вот почему бесплодие иногда излечивается при употреблении морковного сока. Смесь сока брюссельской капусты с морковным, с салатным и соком стручковой фасоли дает такое сочетание питательных элементов. которые способствуют усилению и восстановлению функций поджелудочной железы. Специалисты считают, что эти соки исключительно полезны при сахарном диабете. Известный отечественный ученый и клиницист Комаров установил, что соки свежей моркови усиливает секреторную и кислотообразующую функцию желудка больше, чем специальные, сильно действующие фармакологические препараты. Морковный сок применяется и при лечении голоданием. Когда пациент выходит из лечебного голодания, врачи назначают ему морковный сок в цельном или разведенном на воде в соотношении один к одному виде. Сок моркови цельный или в виде коктейля, смеси с другими соками, улучшает аппетит, цвет лица и зрения, снижает утомление, укрепляет волосы и ногти, очищает кожу от гнойничковой сыпи, а также повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, ослабляет токсическое действие антибиотиков на организм, повышает лактацию, выделение молока у кормящих матерей, с п о с о б с т в у е т снижению массы тела при ожирении. В отечественной диетологии морковный сок назначают взрослым пациентам по 50-100 мл один-два раза в день или через день за 15 минут до еды или натощак. Советуют пить его медленно небольшими глотками. Специалисты считают, что основным свойством свежего морковного сока является способность очищать и приводить в нормальное состояние кишечник. Данное его свойство приводит впоследствии к оздоровлению всего желудочно-кишечного тракта и прилегающих к нему органов, очищению от шлаков суставов с одновременным укреплением костной системы организма. Симптомы з а г р я з н е н н о с т и физического тела проявляются не сразу. Но если постоянными спутниками вашей жизни становится безразличие и подавленность, если у вас быстро накапливается усталость, то это верный признак, что ваша кровь перенасыщена отработанными веществами. с у т и л и з а ц и е й этих ненужных организму метаболитов может с успехом справляться Целебный морковный сок Сок моркови, свежевыжатый и выпитый в течение получаса после приготовления, не теряет существенно свои целебные качества. Морковный сок является отличным источником каротина, провитамина А и других полезных органических веществ. Правда, сок, приготовленный из моркови в домашних условиях, практически не имеет преимуществ перед мелко натертой свежей морковью, так как в ее отжимках остается много ценного каротина. Как я уже писал, отжимки, остающиеся после выжимания сока, лучше не выбрасывать. Их можно залить молоком, полчаса настоять, затем слить жидкую часть и употреблять в пищу. Специалисты консервной промышленности считают, что консервированный морковный сок, вырабатываемый в промышленных условиях, обладает лучшими свойствами, так как он содержит в себе мелко измельченную морковную массу и сахарный сироп. Свежим морковным соком в народной медицине и з д а в н о лечили печень, сердце, простудные заболевания. При этих болезнях его принимали по стакану в день. Морковный сок препятствует отложению кристаллов солей в суставных полостях, поэтому его рекомендуют пить при различных полиартритах и подагре. Полезен сок моркови при чешуйчатом лишае, аллергическом состоянии. Этот сок дает детям при поносах, мелких глистах типа остриц. Свежий морковный сок рекомендуется беременным женщинам в конце беременности для укрепления здоровья плода и кормящим матерям для повышения качества молока. Очень полезен морковный сок при слабом зрении, а также для укрепления иммунной системы. Он препятствует проникновению инфекций в организм человека, облегчает общее состояние, и улучшает работу сердца при остром инфаркте миокарда. Рекомендуется пить сок моркови при гипотириозе, пониженной функции щитовидной железы. Противопоказан морковный сок только при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и воспаленной кишечной стенки. В некоторых источниках сообщается, что при пониженной функции щитовидной железы и заболеваниях печени лечение морковным соком малоэффективно, но никаких аргументов при этом не приводится. Идеальный продукт питания Специалисты по сокам считают, что свежеприготовленные соки самый идеальный продукт для организма человека. Их лечебные и питательные свойства хорошо известны врачам-натуропатам, опирающимся в своей практике на силы природы. До настоящего времени самым действенным средством против усталости и стресса считается знаменитый рецепт «Россофт-Кюр» лечение свежим соком, разработанный около 90 лет тому назад европейскими врачами Максом Бирхер-Бенкером и Максом Герсоном. Благодаря большому содержанию воды все соки быстро всасываются. Они прекрасно очищают наш организм и дают ему все необходимые питательные вещества. Кроме того, в целительных соках существует некий таинственный фактор р X. который еще не познан учеными до конца. Только что приготовленные соки наполнены жизненной целительной силой. Эта сила — природная энергия, оказывающая на наш организм волшебное, благотворное действие. Теперь, когда соковыжималки, работающие по принципу центрифуги, стали для нас общедоступными, Приготовить свежие сырье соки в домашних условиях не представляет никаких трудностей. Как только свежевыжатые фруктовые и овощные соки станут неотъемлемой частью вашей жизни, вы обнаружите, что с вашим организмом начинает происходить нечто поразительное. Вы обратите свое внимание на тот великий подъем сил, который вам будет давать всего один стакан свежего сока, особенно выпитый в утреннее время на пустой желудок. Лишь относительно недавно мы осознали, что наше здоровье неразрывно связано с количеством и качеством потребляемой нами пищи и составом воздуха, которым мы дышим. За прошедшие со времени технической революции столетия Качество нашей пищи и воздуха резко ухудшилось. Вследствие этого значительно ухудшилось и наше здоровье, поскольку окружающая среда, в которой мы живем, становится все более ядовитой, то для серьезного снижения ее вредных воздействий нам требуется более эффективная и полезная форма питания. Наше тело, чтобы быть все время здоровым, нуждается не только в полном спектре всех необходимых ему питательных веществ, но и в такой их форме, которая может обеспечить их наиболее полное и быстрое усвоение. Форма эта – свежие и сырые натуральные растительные продукты питания. До тех пор, пока ученые не научатся начинять таблетки веществами, которые они еще не открыли в природе. Самая большая таблетка, насыщенная искусственными витаминами, не заменит нам лечебную ценность сырих овощей и фруктов, не говоря уже об их натуральной свежести. Воду, по которой изнывают клеточки нашего тела и которая необходима им для нормальной работы, Нельзя получить из водопроводного крана или из бутылки модных прохладительных напитков. Такая вода содержится только в свежих овощах, фруктах и ягодах. Наш организм не способен усваивать воду газированных напитков, пива, других алкогольных напитков, и эти жидкости, не задерживаясь, попадают в мочевой пузырь. Вода же, извлеченная нашим телом из свежих сырых овощей и фруктов, и являющаяся уникальным органическим веществом, наоборот, очень хорошо усваивается им. Причина благоприятного влияния свежих соков на наш организм, на первый взгляд, проста. Фруктово-овощные соки дают ему наиболее полный состав питательных веществ и в самой, что ни на есть, легкоусвояемой форме. Все питательные вещества соков растворены в натуральной органической воде, насыщенной ферментами-энзимами. Именно энзимы, эти неуловимые элементы жизни, являются биологическими катализаторами неисчислимых химических процессов, протекающих в нашем организме и обеспечивающих его жизненной энергией. Так называемые прохладительные напитки заполняют наше тело бесполезными калориями, которые оно не может усвоить. Одна бутылочка популярной колы в 330 грамм. содержит в себе 7 чайных ложек 40 грамм сахара и большое количество вредных химических веществ, отравляющих наш организм, в том числе фосфорную кислоту, являющуюся реактивом, применяющимся для травления стекла. Фосфорная кислота неблагоприятно влияет на работу наших почек, и выводит кальций из зубов, костей и волос. Что касается различных диетических препаратов для похудения, которые, как давно доказали специалисты, совершенно не помогают сбросить вес, то они представляют собой еще более ядовитые смеси искусственных химикатов. Советую вам держаться от таких диет подальше. е е Но п р в что нас заставляет отказаться от газировки и пить соки. Это их превосходный вкус. Если вы пили консервированный морковный сок, сделанный на предприятии, и он вам не понравился, не останавливайтесь на этом и потребуйте настоящий морковный сок. Сок, только что выжатый из хорошей моркови, нежный, сладкий и густой. Если его смешать с соком яблока, получится прекрасно сбалансированный питательный напиток. Он настолько вкусный, что трудно найти человека, которому он не понравился бы. Пейте и готовьте морковный сок правильно. Морковный сок, как и другие соки, лучше всего пить на голодный желудок. Если прохождение сока через желудок замедляется какой-то непереваренной пищей, то его полезное целительное действие ослабевает. Далеко не всякие о в о щ нужно очищать от кожуры или от кожицы, ибо ценные питательные вещества обычно сосредоточены именно в них. Морковные корнеплоды лучше использовать для выжимания сока целиком. Чтобы эффективно снимать с них грязь, надо использовать щетку для чистки овощей. Первоосновой приготовления хорошего вкусного сока является свежесть и зрелость плода. Для выжимания сока не отбирайте вялую или слишком сухую морковь и не покупайте слишком много моркови впрок, если ее негде правильно хранить. Свежеприготовленный морковный сок нужно пить сразу же, пока не испарилась его жизненная сила. Его питательные вещества летучие, они начинают разрушаться с момента вступления в контакт с воздухом. Заготавливать свежевыжатый морковный сок лучше не следует. Однако его можно хранить в холодильнике с плотно закрытой крышкой, чтобы не было доступа воздуха. течение двух часов. Уходя на работу или куда-либо еще, где у вас не будет соковыжималки, возьмите с собой бутылку со свежим морковным соком для поддержания сил. Лучше использовать бутылки с широким горлышком, чтобы перед употреблением сока положить в нее пару кусочков льда. Таким способом свежий морковный сок можно хранить полдня, а то и больше, не опасаясь существенного снижения его качества. Специалисты по сокотерапии утверждают, что фруктовые соки – это жидкое горючее для мозга, особенно полезное для очищения тела и духа человека. А овощные соки, считают они, обеспечивают организм человека питательными кирпичиками. которые так необходимы для обмена веществ. Некоторые пропагандисты оздоровления соками считают, что не следует смешивать овощные и фруктовые соки в одном стакане, так как это может вызвать обильное газообразование в кишечнике. Метеоризм. На самом деле, так получается далеко не всегда. Два типа соков. можно без ущерба для здоровья смешивать. Но это обычно приводит к потере вкуса. Исключениями из этого правила являются морковь и яблоко. Соки из них можно смешивать с чем угодно. В годы Второй мировой войны пропаганда наших западных союзников старалась скрыть изобретение радиолокаторов, убеждая общего врага, что летчики союзных армий едят так много моркови, что могут видеть вражеские самолеты и аэродромы в темноте. В этом преувеличении, тем не менее, есть доля истины. Доказано, что морковь содержит в себе важные вещества, очень необходимые для работы глазного нерва, и ее использование в пищу существенно улучшает наше зрение в целом и ночное зрение в частности. И это лишь одно из многих лечебных свойств, которыми обладает наша скромная королева овощного стола. Морковный сок вмещает в себя элементы, питательные для всего организма. Некоторые из них помогают нашему телу нормализовать массу, восстановить равновесие химических веществ. Морковный сок так же как корнеплоды содержат бета к а р о т и н превращающийся в организме в ценнейший противораковый антиокислитель антиоксидант витамин а сок из моркови фантастически хорош но научные исследования проведенные не так давно показали что употребление в пищу целых корнеплодов моркови может вызвать Нежелательные последствия из-за того, что в них содержатся остатки ядовитых пестицидов. После того, как однажды британские ученые обнаружили в моркови количество пестицидов, превышающее ожидаемое в 25 раз и допустимое в 3 раза, британское агентство по безопасному применению пестицидов издало соответствующее предостережение. А Министерство продовольствия Великобритании было вынуждено дать населению страны совет срезать верхушки морковок и хорошо их очищать, как будто это может помочь. К сожалению, систематическое внесение органа фосфатов приводит к тому, что эти удобрения концентрируются не только в кожице, но и проникают в глубину корнеплода. Содержание провитамина А в корнеплодах моркови меняется сильно, и это отражается на их окраске. Покупая на базаре морковь, выбирайте как можно более темную. В такой моркови содержится больше провитамина А. Какие бы корнеплоды вы не использовали, чтобы выжать 280 мл сока, Вам потребуется около 500 грамм моркови. Примерно полдюжины морковок длиной около 15 сантиметров дадут вам около 280 миллилитров чудесного сока. Хорошо помойте при помощи щетки под холодной проточной водой оранжево-красные корнеплоды и отрежьте у них зеленую ботву и хвостики. но очищать морковины совсем не обязательно. Морковь и яблоко, овощ и фрукт. Попробуйте их сочетание. Сделайте себе коктейль из их соков, и вы убедитесь, какой у него восхитительный вкус. Только используйте для его приготовления целые яблоки, а не одну мякоть. В яблочных семечках Также содержатся питательные вещества. Рекомендую вам начать с равных частей соков и экспериментировать до тех пор, пока не подберете устраивающее вас соотношение. Половина на половину или, может быть, одна часть яблочного сока на две части морковного. Очень важный совет. Употребляя морковный сок, не переусердствуйте. Морковь – универсальный овощ. Ее сок невероятно богат питательными веществами и способен оказывать сильное воздействие на наш организм. Хорошее в слишком большой дозе может стать вредным. Известен полузабытый случай, когда один фанатичный приверженец здорового образа жизни убил себя морковным соком. Это произошло в действительности, но отдадим должное справедливости и отметим все обстоятельства трагедии. Несчастный самоубийца, если верить информации, пил ежедневно по 9-12 литров свежего морковного сока, а кроме того, он еще на протяжении нескольких лет поедал смертельные дозы витамина А и добился того, что его печень перестала работать. Он, несомненно, забыл, что все хорошее и полезное надо употреблять в меру. Морковный сок, как и любой другой, не следует выпивать залпом. Его нужно пить медленно, чтобы все его полезные вещества успевали усвоиться и не терялись. Готовьте продукты щадящим способом, тушите, запекайте в фольге, жарьте на тефлоновой сковороде, тушите в глиняном горшке, готовьте на пару. Жидкость, остающуюся от приготовленных продуктов, в том числе сок от жарки, также используйте в пищу. Овощи лучше всего тушить или готовить на пару. В микроволновой печи продукты готовятся также щадящим образом. Соковая блиц-детоксикация за 36 часов Слово «детоксикация» у всех на слуху. Многие жители развитых стран периодически ездят на о здоровительные курорты, чтобы дать отдых своей плоти, измученной обильной пищей, нечистым воздухом, стрессами и напряжениями современной цивилизованной жизни. Детоксикация – это сложный процесс выведения из клеток и тканей организма различных вредных продуктов его жизнедеятельности. Это ваш первый шаг к избавлению от вредных привычек. Если, например, вы приняли решение бросить курить, Вам может помочь блиц-терапия морковным соком. Пейте на протяжении 36 часов, полутора суток, только свежий морковный сок и чистую, желательно родниковую воду. И вы не только сумеете преодолеть тягу, выкурить сигарету после еды, но и очистите свой организм от токсического никотина. Кстати... Морковный сок во время блиц-терапии можно сочетать с любыми другими соками, но лучше с яблочным. Соковая блиц-терапия может помочь вам начать избавляться от всякой дурной зависимости. Разумеется, после нее вам будет необходимо поменять свой образ жизни и мышления, п о д д е р ж и в а ю щ и е эти привычки. Вот несколько рецептов коктейлей и соков, способствующих быстрой детоксикации организма. При этом используются корнеплоды моркови длиной около 15 сантиметров. Кктейль- сладкое спасение. Она д две моркови, два зрелых томата среднего размера, один красный, или желтый сладкий перец, кусочек огурца длиной около трех сантиметров. Этот чудесный соковый коктейль обладает сочным красно-оранжевым цветом и может получиться немного густоватым. В таком случае советую разбавить его огуречным соком. Коктейль суперэнергетический. Один маленький пучок шпината, или креса водяного, или одуванчиков. Одно соцветие спаржевой капусты. Один кусочек огурца длиной 3 сантиметра. Два стебелька сельдерея. Одно яблоко. Три моркови. Приготовляя этот коктейль, пропустите продукты через соковыжималку, в указанном выше порядке, чтобы у вас получился Зеленоватый напиток Коктейль калийный пунш Три моркови, два стебля сельдерея, четыре-шесть листьев салата латука или зимней зелени, горсть листьев шпината или креса водяного или одуванчиков, несколько стебельков свежего кориандра или петрушки, Органические соединения и соли в этом сыром к а л и н о м коктейле охватывают практически весь спектр необходимых нашему организму веществ. Он эффективно снижает кислотность желудочного сока. По мнению американского натуропата о к е р а для организма человека, наверное, нет более полного питательного продукта. Советую ежедневно. пить этот коктейль из соков не менее одного стакана а для блиц очищения пейте его на протяжении три 36 часов сколько хотите не забывайте только воздерживаться все это время от любой другой еды коктейль у д а р н а я свекла половинка целой свеклы если возможно, с т ь листьями, две моркови, одно яблоко, один стебель сельдерея, кусочек огурца длиной 3 сантиметра. Сок свеклы надо использовать с осторожностью, так как его избыток может привести к нежелательным последствиям. Например, оказать очень сильное слабительное действие. У корнеплода свеклы нужно отрезать хвостик, Но чистить его не обязательно, если он тщательно вымыт. Большинство людей не испытывает никаких неудобств, очищая свой организм с помощью указанных соков-коктейлей. Но всегда бывают исключения. Есть небольшой процент людей, у которых организм особенно з а г р я з н е н Во время соковой блицтерапии У них могут появиться следующие симптомы. Понос, пот, вздутие живота в области желудка, насморк, головная боль, раздражительность, резкая смена настроения, усталость, скука. Даже если такие симптомы у вас будут наблюдаться, не останавливайтесь. Пройдите все 36 часов быстрого очищения. Помните, что все эти неприятные явления свидетельствуют не о начале каких-то болезней, а о том, что ваш организм п о к и д а ю т токсины. Подобные явления всегда временные, и когда они пройдут, вы почувствуете себя гораздо лучше. Волшебные действия морковного сока. Морковный сок оказывает на наш организм два вида волшебного действия. Первое – детоксикация, очищение организма. Очищение важно не только для излечения недугов, но и для предотвращения разрушения нашего тела, для его восстановления и омоложения. Принцип детоксикации несложен. Очистить организм, и повысить его жизненные целительные силы, укрепить его способность к самовосстановлению и освободить от гнета хронической усталости, который давит на большинство людей, живущих в развитых странах. Вероятно, в другие времена одного очищения было достаточно для излечения тела и повышения его жизненной энергии. Но в наш век... Неграмотного питания, детоксикация – это только половина дела. Сейчас нам необходимо не только очищать свой организм изнутри, но и восстанавливать в нем процесс обмена веществ. Это и есть второе волшебное действие сока моркови. В настоящее время люди цивилизованного мира не обладают тем оптимальным уровнем содержания витаминов, минералов и микроэлементов, которые требуются для полного здоровья. Это происходит потому, что они лишают свою пищу необходимых естественных питательных веществ и нарушают минеральное и витаминное равновесие своего организма, применяя химические удобрения, сложную обработку продуктов питания и долгое их хранение. Вводя в свой рацион питания сырую морковь и сок из нее, вы помогаете своему организму восстанавливать равновесие гормонов, очищать и омолаживать кожу, избавляться от лишнего жира, стабилизировать свое самочувствие и переменить к лучшему свой эмоциональный и духовный мир. Свежеприготовленный морковный сок – улучшает наше здоровье не только с химической, но и с энергетической стороны. Более полувека назад австрийский врач Эппингер обнаружил, что употребление в пищу сырых продуктов, в частности моркови, улучшает клеточное дыхание, создает положительную обратную связь, способствующую хорошему клеточному обмену веществ, Сыроедение очищает клетки и ткани человека от токсинов и других вредных отходов, обеспечивает его клетки достаточным для нормального функционирования количеством питательных веществ. И очень важно, что сыроедение, вероятно, усиливает микроэлектрические заряды, подающиеся на клетки, и даже самые нарушенные И запущенные системы нашего организма получают новый большой заряд жизненной энергии. Эти системы начинают более эффективно сжигать в кислороде получаемые питательные вещества и вырабатывать больше энергии, необходимой для протекания внутренних процессов, от которых так сильно зависит состояние нашего тела. Капилляры — самые маленькие кровеносные сосуды нашего организма, но их роль исключительно важна. От их состояния в большой степени зависит общее состояние нашего тела. Капилляры ответственны за питание, дыхание, удаление п р о д у к т о в жизнедеятельности из его клеток и тканей. К большому сожалению, С годами капилляры людей со средним для цивилизованного человека меню, содержащим избыточное количество жиров и белков, а также переработанных и предназначенных для длительного хранения продуктов питания, вытягиваются, перекручиваются, а их стенки становятся более проницаемыми. В таких неблагоприятных условиях. Организм становится предрасположенным к различным дегенеративным заболеваниям и преждевременному старению. Образ питания. Много соков. Когда вы пьете 3-4 стакана свежевыжатых с о к о в в день, из которых минимум 2 стакана, овощные и минимум один из них, стакан морковного сока, помогает восстановить микроциркуляцию крови в капиллярах. Это, в свою очередь, улучшает обмен веществ, избавляет от лишней жировой массы и дает вам большой заряд жизненной энергии. Противопоказания и побочные действия моркови Всякое лекарственное средство, в том числе и растительное, свежие плоды, салаты, соки и т.д., а к а л е е Действует наиболее эффективно, если человек не расстроен каким-то нервным потрясением, не испытывает каких-либо негативных чувств и эмоций, например, страха, испуга, гнева, зависти, мести. Бывают случаи, когда при избыточном употреблении сырой моркови и морковного сока у некоторых людей – возникает гиперкаротенемия, превышение нормы уровня каротина в крови. Одним из клинических проявлений г и п е р к а р о т и н е м и и является пожелтение кожи на ладонях. Поэтому, если есть избыток дешевой моркови или вам на голову свалились бесплатные корнеплоды, злоупотреблять не следует. морковь не рекомендуется употреблять для питания при энтерите и колите, воспалении тонкого и толстого отделов кишечника. При заболеваниях щитовидной железы и печени организм человека не успевает усваивать каротин, он не превращается в витамин А. В таких случаях при недостатке витамина А лучше принимать препарат ретинол, не морковный сок употребление морковного сока в больших количествах то есть передозировка может вызвать у взрослых и детей вялость сонливость рвоту головную боль расстройство координации движений болезненность в костях нижних конечностей повышение температуры тела сып на коже и поражение внутренних органов Все перечисленные нарушения здоровья являются симптомами интоксикации. Диетологи считают, что свежую морковь и ее сок противопоказано употреблять при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, обострении язвенной болезни желудка и кишечника, колите, поносах, при камнеобразовании в почках, сопровождающимся выпадением фосфатов в щелочной моче, фосфатурия. Лицам, страдающим сахарным диабетом при употреблении моркови, необходимо соблюдать осторожность, так как некоторые ее сорта, особенно с красной окраской корнеплодов, содержат много сахаров до 15 мг в процентном соотношении. Избыток потребления сырой моркови или ее сока у детей также может вызвать окрашивание кожи в желтый цвет, каротиновую желтуху. В таком случае необходимо прекратить давать им эти продукты до возвращения нормального цвета кожи. Рецепты лечения морковью различных заболеваний Список заболеваний и состояний, для которых ниже приведены рецепты. а в и т а м и н о з Рецепт номер 59. АДЕНОИДЫ. Рецепты 3-4. АЛЛЕРГИЯ. Рецепты 3-4-24. АНГИНА. Рецепты 3-4. 49. Анемия. 1 2 3 4 Артрит. 8 9 10 11 12 13 14 15 и 58 а с т и г м а т и з м Номера 3 4 5 6 7 атеросклероз сосудов номера 3 4 15, 19. белокровие лейемияя лейкос 3 ч 9ят д е с я т ы бессонница 3 4 9 10, 11, т ы й о шестнадцатый, семнадцатый. Ботулизм. Третий, четвертый, девятый, десятый, одиннадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. Бронхиальная астма. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, Бронхит. Третий, четвертый, д е в ы й десятый, одиннадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, тридцать шестой, шестьдесят третий. Волосы. Болезни, выпадение. Двадцать седьмой. Гастрит. Третий, четвертый, восемнадцатый. 3, 4, 12, 15, 18, 42. Гипертоническая болезнь. Рецепты. 3, 4, 12, 18, 57. Глазные болезни. 3, 4, 5, 6, 7. Головокружение. 3, 4, 7, 9, 19, 20. Головная боль. Рецепты 3, 4, 7, 9, 12, 19, 20, 21. о а х р и п л о с т ь голоса. 35, 36, 37. Пятьдесят третий, шестьдесят второй. Грибок стоп. 3 4 е т п я т и Гриб. Рецепты т р е десятый, в ц о с е м н а д ц а т ы й шестьдесят ч Грудные дети. Тридцать в о с ь Грыжа. 3 четвертый, двенадцатый, восемнадцатый. Дезинфицирующее средство. Тридцать с е д ь о й Дизентерия. Третий, четвертый. Продолжаем читать список заболеваний и состояний, для которых ниже приведены рецепты. Желчно-каменная болезнь. Рецепты. 31, 43. Желчных путей болезни. Рецепт 65. Расстройство желудка 28. Желудочно-кишечного тракта болезни. 28, 65. Запоры 41. Зоб 4, 6. Инсульт. Остаточные явления. Восьмой. п я Инфаркт миокарда. 51 Камни в почках и мочевом пузыре. Мочекаменная болезнь. 29 30 40 42 43 60 к а т а р а к т а 3 7 Кашель. Тридцать 36 -й, 62 -й. кишечная атония 45 -й. кожные болезни 27 -й. конъюнктивит рецепты 3 -й, 7 -й. ларингит 63 -й. воспаление л е г к и х 36 лейкос смотрите белокровие лихорадка повышение температуры тела рецепт номер 23 м е н и н г и т рецепты 3 4 12 19 20 мигрень 3 4 9 12 двадцать 21 Микос стоп смотрите грибок стоп недостаток материнского молока рецепт 46 молочница кандидоз 38 моче выводящих путей инфекции 28 мочевыделение учащенная 45. Мочегонные средства. 31-60-й. Нагрузка физическая и психическая. 32-й. Насморк. 61-й. Невралгия. Рецепты 3-й, 4-й, 9-й, 12-й, 18-й. Невроз. 3 4 9 12 18 н е ф р и т 40 Болезнь ногтей, 27 о б м о р о ж е н и е 55 Ожирение, 57 о ж о г 22 55 о п Опухоли, различные локализации. 24, 25. ОРЗ. 37, 61. а с т р и ц ы рецепт номер 39. Отхаркивающее средство. Рецепт 37. Параличи. 8, 15. Песок в мочевыводящих путях. 47. Болезни печени. 58. Подагра. 58. Полиартрит. 58. Половое бессилие. 46. Почечно-каменная болезнь. Смотрите камни в почках. Простуда. Рецепты 3, 4, 10, 11. 34, 37, 54, 61. Гнойная рана. 55. Ревматизм. 3, 4. Рожа. 3, 4, 7, 12. Спазмы. 3, 4, 21. Стенокардия. 56. -й. Трахеид. 63. -й. Упадок сил. 59. -й. Усталость хроническая. 1, -й, 2, -й, 3, -й, 4, -й, 59. -й. Хроническая коронарная недостаточность. 56. -й. Цирроз печени. 3, -й, 4. -й. экзема 22 энцефалит 3 4 7 9 12 18 19 20 язва мягких тканей тела 55 язвенная болезнь желудка рецепт 52 МАЛОКРОВИЕ И УСТАЛОСТЬ Рецепт первый. Ежедневно по утрам натощак съедать по 100 грамм моркови со сметаной или растительным маслом. Рецепт второй. Натереть на терке по отдельности сырые морковь, редьку и свеклу. Отжать Из полученных масс соки слить их в темную бутыль в равных количествах. Бутыль обмазать тестом так, чтобы она не была плотно закупорена, и из нее могла испаряться жидкость. Принимать смесь соков по одной столовой ложке три раза в день до еды. Курс лечения три месяца. Рецепт третий. Приготовить смесь морковного – 280 грамм, свекольного – 80 грамм и огуречного – 80 грамм соков. Пить три раза в день по полстакана за 20-30 минут до еды в течение 15-20 дней. Рецепт четвертый. Смешать. 280 грамм морковного и 170 грамм шпинатового соков и принимать по полстакана три раза в день перед едой. Конъюнктивит, катаракта, астигматизм. Рецепт пятый. Приготовить смесь соков из моркови, 200 грамм, сельдерея, 50 грамм, петрушки и салата «Эндивия» по 60 грамм, пить три раза в день перед едой. Рецепт шестой. Смесь соков из моркови, 340 грамм и петрушки, 115 грамм, пить 3 р раза в день перед едой. Рецепт седьмой. смесь соков из моркови 250 грамм сельдерея 140 грамм и петрушки 60 грамм пить три раза в день до еды при всех глазных заболеваниях рекомендуется в первую очередь принимать соковые смеси указанные в рецептах третьем и четвертом смеси данные в рецептах пятом, шестом, седьмом рекомендуется принимать при новом курсе лечения. Если в наличии имеются все овощи и соки из них, то рекомендуется употреблять те, которые лучше воспринимает организм. Артрит, бронхиальная астма, различные параличи, в том числе после инсульта. Рецепт в о с ь м Смесь соков из моркови – 230 грамм, капусты – 110 грамм и салата латука – 110 грамм. Пить три раза в день до еды. Рецепт 9 Смесь соков из моркови – 255 грамм и сельдерея – 200 грамм. Пить три раза в день до еды. рецепт 10. с м е с ь соков из моркови 230 грамм сельдерея 140 грамм петрушки 60 грамм пить 3 р а з а в день до еды рецепт о д смесь соков из моркови т р и г р е д и с а сто г пить т раза в день до еды рецепт 12 смесь соков из моркови 200 грамм сельдерея 110 грамм петрушки 60 грамм шпината 90 грамм пить 3 раза в день до еды рецепт 13 смесь соков из моркови 230 г свеклы 85 грамм сельдерея 140 грамм принимать три раза в день до еды рецепт 14 смесь соков из моркови 200 грамм сельдерея 140 грамм с а л а т а л а т у к а 110 грамм пить три раза в день до еды рецепт 15 -й. смесь соков из моркови 2 3 0 грамм шпината 110 грамм репы 60 грамм водяного креса 60 грамм пить три раза в день до еды бронхит, бессонница, б о т у л и з м белокровие лейкеия, м л е й к о з В первую очередь, рекомендуется принимать соковые смеси указанные в рецептах третьем четвертом девятом десятом одинтом их можно дополнять или заменять следующими рецептами 16 смесь соков из моркови 340 грамм и одуванчика 110 грамм пить 3 раза в день до еды с 17дцатый смесь соков из моркови 340 грамм и люцерны 110 грамм. Пить три раза в день до еды. Гриб, геморрой, гастрит, гипертоническая болезнь, грыжа. При гастрите рекомендуется принимать соковые смеси, указанные в рецептах третьем и четвертом. При геморрое Можно дополнить эти смеси рецептами 12-м и 15-м, а грыжу и кибертоническую болезнь лечат соковыми смесями рецептов 3-м, 4-м, 12-м. При гриппе рекомендуется принимать смеси рецептов 3-й, 4-й, 10-й, 12-й, дополняя их приведенным ниже рецептом. т Рецепт Смесь соков из моркови – 170 грамм, салата латука – 140 грамм и шпината – 85 грамм пить три раза в день до еды. Головные боли и головокружение При общих головных болях и головокружениях наиболее ощутимую помощь оказывает употребление перед едой, Полстакана-стакан морковного сока 3-4 раза в день или смеси на его основе, данных в рецептах 3-4-12. Головные боли и головокружение, связанные с энцефалитом. Рекомендуется лечить смесями рецептов 3-4-7-9-12. с в я з а н н ы е с менингитом, рецептов т р е м четвертым, д в е н а ц а т ы м дополнив их смесями следующих рецептов. 1 9 я т м Смесь соков из моркови 200 грамм, свеклы 85 грамм, салата латука 110 грамм, репы 60 грамм. Пить три раза в день до еды. Номер 20 Смесь соков из моркови. 250 грамм. Свеклы. 85 грамм. Граната. 110 грамм. Пить три раза в день до еды. Мигрень. Можно лечить смесями рецептов. Третьим, четвертым, девятым, двенадцатым. дополняя их смесью по рецепту приведенному ниже рецепт 21 смесь соков из моркови 280 грамм одуванчика 85 грамм шпината 85 грамм пить 3 раза в день до еды атеросклероз сосудов Рекомендуется употреблять смеси соков по рецептам: 3, 4, 15, 19. Невроз и невралгия. Рекомендуется смеси соков по рецептам: 3, 4, 9, 12, 18. Дизентерия, грибковые болезни ног. Рекомендуется пить соковые смеси по рецептам третьим и четвертым. Рожа. При этом заболевании прием смеси и соков данных в рецептах т р е т ь е м ч е т в е р т о м седьмом, двенадцатом облегчает состояние. Цирроз печени, спазмы. Пить по полстакана морковного сока 3-4 раза в день до еды или его смеси, указанные в рецептах третьем и четвертом. з о б Увеличение щитовидной железы. Рекомендуется смеси соков, указанные в рецептах четвертом, шестом, к ним добавить пол чайной ложки порошка водорослей или морской капусты. Принимать три раза в день до еды. Ревматизм. Смеси соков. указанные в рецептах третьим, четвертым, дополняя их лимонным соком. Ожоги кожи, экзема. Рецепт 22. Жом свежевыжатой моркови прикладывать на очаги ожога или экземы ежедневно 2-3 раза. Небольшая лихорадка. рецепт 23 жом свежевыжатой моркови накладывать в виде компресса на голову или область печени опухоли различной локализации рецепт 24 смесь соков из 4 5 корнеплодов моркови длиной около 15 с м о д н о й чашки пророщенных семян люцерны, одной чашки мелко нарезанной петрушки. Отжать соки, смешать, добавить петрушку, принимать три раза в день за 30 минут до еды в течение длительного времени. Рецепт 25. Смесь соков. Из четырех корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров, одного небольшого корнеплода свеклы и одного апельсина. Принимать три раза в день за 30 минут до еды в течение длительного времени. Аллергия. Рецепт 26. Смесь соков из трех-пяти корнеплодов моркови, двух яблок, одного пучка петрушки, двух маленьких соцветий цветной капусты. Пить 2-3 р а з а в день за 30 минут до еды. Рекомендуется смеси соков, указанных в рецептах, третьем и четвертом. Средство для ногтей, волос. Улучшение состояния кожи. Рецепт 27. Смесь соков из моркови, 3 штуки, пастернака, 2-3 и с в е к л ы одной штуки. Принимать 3 раза в день до еды. Инфекции м о ч е и спускательных путей, р а с с т р о й с т в о желудка. Рецепт 28. Смесь соков из трёх корнеплодов: моркови, одной с в е к л ы и трех черешков сельдерея, принимать три раза в день по 100-200 грамм за 30 минут до еды. Аденоиды, ангина. Применять смесь соков, указанных в рецептах третьем и четвертом. Камни в почках и мочевом пузыре. Эффективным средством в народной медицине Считаются семена дикой моркови. Рецепт двадцать д е в я т ы Три столовые ложки семян дикой моркови залить тремя стаканами кипятка и поставить на ночь в еще горячую духовку или печь. Утром процедить и пить настой на пар по полстакана, одному стакану, три раза в день. вместо настоя из семян дикой моркови можно принимать порошок из них. Рецепт 30 1 грамм порошка из семян дикой моркови принимать три раза в день. мочегонное с р е д с т в о с п о с о б с т в у ю щ е е выведению камней из желчного пузыря. Рецепт 31 морковный сок, Принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды в течение нескольких месяцев. Большие физические или психические нагрузки. Рецепт 32. Употреблять 100-200 грамм моркови или морковного сока в день. Простуда. Рецепт 34. Свежий морковный сок, смешанный с м е д о м или растительным маслом в соотношении 1 к 0,2. Пить по 100 г р а м м 4-6 раз в день. р е к о м е н д у е т с я также соковые смеси, указанные в рецептах 3, 4, 10, 11, которые д о п о л т соками выжатыми из хрена, лимона, грейпфрута и разведенными горячей водой. Принимать три раза в день до еды. Сильный кашель, охриплость голоса. Рецепт 3 5 Свежий сок моркови, смешанный с теплым молоком в соотношении один к одному. Принимать по полстакана. 4,6 раз в день. Рецепт 36. Употреблять вареную в молоке морковь в соотношении 1 к 1. Воспаление верхних дыхательных путей, о хриплость голоса, как отхаркивающее и дезинфицирующее средство. Рецепт 37. Морковный сок. Кипяченое горячее молоко и мед в соотношении 1 к одному. Настаивать 4-5 часов, пить в теплом виде по полстакана 4-6 раз в день. Для грудных детей. Источник полезных питательных веществ. Профилактическое и лечебное средство против молочницы. Рецепт 38. Грудного ребенка начинать поить морковным соком с четвертой недели жизни по одной-две капли один раз в день или через день за 10-15 минут до кормления грудью, постепенно увеличивая количество сока. до двух чайных ложек к ч е т в е р т о м у месяцу жизни к первому году жизни р е б е н о к может получать через день не более пяти чайных ложек 20 мл морковного сока глистная инвазия острицами у детей 3-6 лет рецепт 39 ставить клизмы с морковным соком по 30-40 мл один раз в день в течение одной недели. Нефрит и почечно-каменная болезнь, сопровождающаяся отеками, уменьшением суточного объема мочи и концентрационной способности почек. Рецепт сороковой. Настой. Три столовые ложки семян моркови. Заварить в одном литре кипятка, настаивать ночь, процедить и пить в теплом виде. По две третьих стакана 4-6 раз в день натощак. Запоры. Рецепт 41. Принимать порошок из семян моркови по 1 грамму 3 раза в день за 1 час до еды. геморрой почечнокаменная болезнь рецепт 42 настой 2 столовые ложки сушеной ботвы моркови заварить в поллитре кипятка настаивать 810 часов принимать в теплом виде по однойтрети стакана 4-5 раз в день за 20 минут до еды в течение одного-двух месяцев. Мочекаменная и ж е л ч н о к а м е н н ы е болезни. Рецепт 43. Принимать морковный сок по одной столовой ложке 3-4 раза в день в течение 4-6 месяцев. Атония кишечника. у ч а щ е н н ы е м о ч е выделения. Рецепт 45. Утром натощак пить один стакан свежего морковного сока. Половое бессилие, недостаток материнского молока. Рецепт 46. На протяжении нескольких недель съедать ежедневно по две-три порции моркови, сваленной в молоке. Очищение мочевыводящих путей. Рецепт 47 Для удаления песка из мочевой системы годится настой морковной ботвы. минимальное количество этого настоя, выпиваемое за день 1 стакан, 200 грамм разделить на три приема. Для повышения мочегонного действия можно применять сбор из надземных частей моркови и петрушки, соотношении два к о д н о м у б о л е з н и печени рецепт 48 В вместо завтрака приготовить 100 грамм свежевыжатого морковного сока и смешать с таким же количеством подогретого доем80 градусов молока. Эту смесь надо пить небольшими глотками. Если ваш рабочий ритм напряженный и полученные калории не обеспечивают необходимого запаса сил, то рекомендуется еще и позавтракать, как обычно, но не ранее чем через час, после употребления м о р к о в н о м о л о ч н о г о напитка. Ангина рецепт Олегчение больному горлу даст полоскание, состоящая из 100 грамм морковного сока и 100 грамм кипяченой воды. К этой смеси добавить одну столовую ложку меда, все тщательно перемешать и полоскать горло как можно чаще в течение дня. Микос. Грибок. Стоп. Рецепт 50. Смешать... по одной столовой ложке морковного сока и уксусной эссенции и смазывать пораженные места, намотанной на деревянную палочку ватой, смоченной этой смесью. Инфаркт миокарда. Рецепт 51. Свежеприготовленный морковный сок. Хорошее средство для восстановления сил больного при столь серьезном испытании. Пить его можно по 100-200 грамм три раза в день до еды. В период восстановления желательно совмещать морковную сокотерапию с употреблением слабо концентрированного настоя плодов боярышника вместо чая. Язвенная болезнь желудка. Рецепт 52. Выпивать Каждый день в несколько приемов – 400-600 грамм морковного сока. Оздоравливается не только желудок, но и другие органы, принимающие участие в процессах пищеварения, в первую очередь поджелудочная железа. Потеря голоса. Рецепт 53. 100 грамм моркови варить в пол-литре молока до готовности. Затем процедить, пить небольшими глотками, а также полоскать горло этим отваром, пока голос не окрепнет. Простуда. Рецепт 54. Свежевыжатый морковный сок и растительное масло. В соотношении один к одному добавить несколько капель лукового сока. Смешать. Закапывать в нос несколько раз в день. Обморожение, ожоги, гнойные раны и язвы. Рецепт 55. Свежую кашицу из свежих корнеплодов моркови. Прикладывать к пораженным местам кожи или обмывать их свежим морковным соком. Хроническая коронарная недостаточность – с явлениями стенокардии рецепт 56 препарат даукарин по одной-две таблетки 3-4 раза в день перед едой гипертоническая болезнь повышенное артериальное давление нарушение обмена веществ ожирение рецепт номер 57 пить морковный сок по одной столовой ложке три раза в день до еды в течение нескольких месяцев. Полиартрит. Артрит, связанный с нарушением обмена веществ, подагра. Рецепт 58. Ежедневно пить натощак по 100-200 грамм морковного сока в течение длительного времени. А витаминоз, упадок сил, хроническая усталость. Рецепт пятьдесят д е в Морковь сушеная. Три части. Плоды шиповника. Три части. Лист крапивы. Три части. Черная смородина. Одна часть. Смешать и заварить, как чай. Мочегонный настой. Рецепт ш е с т и д е й одну столовую ложку смеси ботвы моркови и петрушки залить на 2 часа горячей водой и плотно закрыть принимать по одной столовой ложке три4 раза в день за 30 минут до еды насморк острые респираторные заболевания простуда рецепт шестьдесят первый Смешать одну столовую ложку свежевыжатого морковного сока и одну столовую ложку растительного масла, оливкового, подсолнечного, которое следует предварительно прокипятить на водяной бане. Добавить в смесь одну-три капли сока чеснока. Смесь готовить ежедневно. Закапывать по нескольку капель в каждую ноздрю 3-4 раза в день. Кашель, окриплость голоса. Рецепт 62. Смешать 100-200 грамм свежего морковного сока, 1 стакан подогретого молока, одну столовую ложку сахарного сиропа или одну чайную ложку м ё д а принимать по одной четверти стакана 3-4 раза в день бронхит трахеид ларингит рецепт 63 один стакан свеже приготовленного морковного сока смешать с двумя чайными ложками меда принимать по одной столовой ложке, 4-5 раз в день. Гриб. Простуда. Рецепт 64. Взять 100-200 грамм свежего морковного сока, одну столовую ложку растительного масла, одну чайную ложку м ё д а полученную смесь подогреть, принимать по полстакана несколько раз в день. з а б о л е в а н и е желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей. Рецепт 65. Пить морковный сок по одной столовой ложке три раза в день в течение нескольких месяцев. Морковная косметология. Морковь со своими макро- и микроэлементами ферментами, витаминами и другими биологически активными веществами. Хорошее средство в арсенале домашней косметики для питания, лечения, укрепления кожи лица, тела и волос. Весьма полезны для лица маски из моркови. Одну морковь натирают на т е р к е добавляют один желток, несколько капель сока лимона, и растительного масла. Маску нужно накладывать на лицо на 20-25 минут. Снимают е е ватным тампоном, намоченным в т е п л о й воде. Одну нагретую морковь смешать с яичным белком, взбитым в крепкую пену, и добавить муку до образования кашицеподобной массы. Маску нанести на 15-20 минут. К одной натертой моркови добавить одну чайную ложку картофельной муки или свежеприготовленного картофельного пюре и пол яичного желтка. Хорошо все перемешать и нанести ровным слоем на лицо. Натереть одну морковь, влить одну столовую ложку молока или крема и нанести маску на лицо. Самый простой рецепт. Протирать кожу лица просто морковным соком. Морковная маска при сухой коже лица. Две хорошо вымытые моркови средней величины натереть на терке и полученную кашицу смешать с яичным желтком. Затем кашицеобразную массу нанести толстым слоем на лицо. Через 20-25 минут кожу лица очистить от маски ватным тампоном, смоченным в теплой воде. Такие морковные маски рекомендуется делать не реже, одного-двух раз в неделю. Маски хорошо смягчают кожу и разглаживают морщины. Маска из моркови и желтка тонизирует и отбеливает кожу с расширенными порами. Смешать одну чайную ложку овсяной муки с половиной сырого желтка, морковью, н а т е р т о й на мелкой т е р к е и несколькими каплями лимонного сока. Маску нанесите на кожу лица на 20 минут, затем смойте т е п л о й водой. Маски из тёртой моркови Весьма полезны при сухой и вялой коже лица. Их обычно сочетают с употреблением морковного сока перед едой. Перед наложением маски кожу лица смочить морковным соком, затем взять 4-5 чайных ложек мелко натертой моркови и смешать ее с одной чайной ложкой сметаны или сырым желтком. Смесь... нанести на лицо и выдержать 25-30 минут. После снятия маски лицо обмыть теплой водой и смазать освежающим кремом. Примерно 15-20 процедур один-два раза в неделю сделают вашу кожу свежей, упругой и красивой. Прижирной и пористой коже с угрями, накладывать маску из морковного корнеплода. Сок моркови в сочетании с несколькими каплями лимонного сока можно применять для отбеливания кожи лица и удаления веснушек. Для укрепления волос очень полезны в т и р а н и е морковного сока. Втирание морковного сока в кожу волосистой части головы способствует хорошему росту волос и придаст им блеск. Морковный сок в смеси с лимонным употребляют для укрепления корней волос. При болезнях волос головы, чтобы ускорить рост волос и придать им естественный блеск. В волосистую часть головы втирать смесь соков моркови и лимона, взятых в соотношении 10 к 1. Полезные советы. Как правильно хранить морковь. Многолетние наблюдения специалистов показали, что на продолжительность хранения моркови и ее качество значительное влияние оказывают сроки ее уборки из почвы. Корнеплоды моркови рано убранные, когда они еще не вызрели, содержат пониженное количество каротина и сахаров. Такие корнеплоды быстро вянут, прорастают, легко поражаются склеротинией и, наконец, загнивают. Поэтому морковь, которая предназначена для длительного хранения, следует убирать в более поздние сроки, в первой или второй половине октября, в зависимости от региона выращивания. Если вы убираете морковь в теплую погоду, то не забывайте, что ее нельзя сразу закладывать на зимнее хранение. Корнеплоды необходимо сначала охладить, во временных буртах или сараях. Мокрые корнеплоды также нельзя сразу закладывать на хранение. Их нужно предварительно просушить, не допуская подвяливания. Перед укладкой моркови на хранение отбирают только здоровые корнеплоды, а ботву обрезают у самой головки. Оптимальная температура для хранения моркови от нуля до 1 градуса тепла. Оптимальная влажность воздуха – 90-95%. Температуру и влажность воздуха в хранилище регулируют путем вентиляции. При таких условиях корнеплоды моркови могут храниться 7-10 месяцев. В погребах и подвалах морковь хранят в штабелях, при этом Каждый ее ряд переслаивают песком, который не должен содержать примесей глины. Хорошо сохраняются корнеплоды моркови, уложенные в полиэтиленовые мешочки по 3-5 килограмм. Они также хорошо выдерживают хранение навалом в обычных подвалах и погребах, не промерзающих зимой. Но если вы хотите, чтобы морковь дольше сохраняла свою свежесть и было меньше потерь, рекомендуется применять способы длительного хранения моркови. До нас дошел старинный способ хранения моркови в меду. Этот способ позволял сохранить морковь в течение всей зимы. Такую морковь подавали на десерт В Германии и Франции древние сельские обычаи хранить морковь в меду превратился в традицию. Хозяйки домов за новогодним столом подают каждому человеку по одной медовой морковине. Они верят, что это принесет в новом году хорошее здоровье тому, кто съест ее. Хранить морковь можно и в глиняной оболочке. Для этого глину размешивают в воде до консистенции сметаны и опускают в нее корнеплоды на 2-3 минуты. Затем их вынимают и сушат. Вокруг каждого корнеплода образуется своеобразный чехол, который предохраняет его от б о л е з н е й и увядания. Этот способ в сравнении с другими дает наименьшее количество отходов. 4-5 п р о ц е н т о в морковь защищенную глиняными чехлами укладывают в корзины или ящики вместимостью 20-30 килограмм пересыпание моркови хвойными опилками предохранят ее от прорастания и белой гнили поскольку такие опилки содержат скипидар эфирное масло который обладает дезинфицирующим свойством. При этом морковь хорошо сохраняет свою сочность и плотность. Применение мешочков из полиэтилена позволяет сохранять морковь на обычном складе или в камере холодильника дольше и с меньшими потерями. Только полиэтиленовые мешочки должны быть обязательно открытыми. Так морковь практически полностью сохранит свои витамины и не изменит вкусовые качества. Для длительного хранения морковь можно заливать. Покупайте овощи в подходящее время года, то есть по сезону, каждому овощу свое время. Продукты измельчайте не больше, чем необходимо для их кулинарной обработки. До подачи на стол или для дальнейшего приготовления закрывайте их крышкой. Как уменьшить накопление нитратов в моркови? Во всех странах мира, в связи с нитратной опасностью для здоровья населения, установлены нормы их содержания в пищевых продуктах. Предельно допустимые концентрации ПДК – Для моркови ПДК нитратов составляет 400 миллиграмм на 1 килограмм массы для ранних сортов и 250 миллиграмм на 1 килограмм для среднеспелых и поздних сортов. Может ли человек контролировать уровень нитратов и влиять на их поступление в растения моркови? Безусловно, Это возможно делать при выращивании экологически чистой моркови. Экологически чистую морковь можно выращивать не за дальними морями и лесами, а у себя в огороде. Это достигается рациональным и грамотным применением удобрений, в первую очередь азотных. Следует ограничить использование натриевой и аммиачной селитры. Вместо них Надо применять мочевину и сульфат аммония. Азотные удобрения следует сочетать с фосфорными и калийными в соотношении 1.061.8 НПК. Из этого соотношения видно, что калийные удобрения должны преобладать над остальными. Дозы азотных удобрений не должны превышать 20 г препарату и 6 грамм по действующему веществу лучше их вносить в почву под весеннюю перекопку за 3 10 дней до сева моркови азотные подкормки надо производить только в случае необходимости и применять их в первой половине вегетации морковных растений не следует забывать что навоз также является источником нитратов. И при неграмотном его использовании можно вырастить морковь с высоким содержанием нитратов. Навоз под морковь лучше всего вносить в компостах с соломой или торфом в осеннее время под перекопку. Торф также лучше применять в компостах, чтобы он не подкислял почву. В почвы подкисленные торфом или минеральными удобрениями, следует один раз в 4-5 лет вносить доломитовую муку или доломитизированные известняки, которые содержат магний и кальций, из расчета 400-800 грамм на квадратный метр. Известь, как и навоз, не вносит прямо под морковь. а вносят под предшествующие культуры. Повышению накопления нитратов в морковных корнеплодах также способствует нарушению сроков уборки, правил их переработки и хранения. Больше всего этих опасных для здоровья химических веществ накапливается в кончике и верхушке корнеплодов, а также в их сердцевине. В сердцевине корнеплода моркови нитратов скапливается в полтора раза больше, чем его корковой части. При этом в сердцевине количество нитратов снижается от кончика корня к верхушке, а в коре они распределяются примерно равномерно. Характерный внешний признак овощей, имеющих избыточное содержание нитратов. это большой размер. Чем крупнее овощ, тем больше вероятность высокой концентрации этих опасных веществ. Овощи отличаются по своей способности накапливать в своих тканях нитраты. Мало нитратов накапливают брюссельская капуста, щавель, репчатый лук, томаты, физалис. Больше их накапливают репо, брюква, редис, редька, капуста белокочанная, морковь, хрен, капуста цветная, пастернак, сельдерей, петрушка. Еще больше их способны накапливать зеленые овощные растения, у которых пищу используют листья или их черешки, укроп, салат, зеленый лук, а также столовая свекла, Такие овощи есть сразу в большом количестве, нельзя. Для взрослого человека суточная норма нитратов составляет 325 миллиграмм. Для ребенка допустимой суточной дозой считается 5 грамм на 1 килограмм массы тела. Она всегда меньше, чем для взрослого человека. Морковь достаточно очень тщательно помыть и почистить, чтобы содержание нитратов в ее корнеплодах значительно снизилось. В процессе отваривания овощей значительная часть нитратов переходит в отвар в первые 15 минут, поэтому первый отвар лучше слить. Во время тушения и жарения... Количество этих вредных химических веществ в овощах почти не снижается. А вот соленые, маринованные и квашеные овощи освобождаются от нитратов на 70%, особенно если в рассол не добавляют укроп, сельдерей и чеснок. Овощи, в которых может находиться много нитратов, Не рекомендуется варить в алюминиевой посуде, поскольку алюминий служит активным катализатором для превращения нитратов в нитриты, еще более опасные для здоровья вещества. Современный и правильный посев в сочетании с благоприятными условиями выращивания дают возможность получать урожай овощей с низким содержанием нитратов. Если азотные удобрения вносить неравномерно и в больших количествах, чем калийные и фосфорные, то в овощах нитратов накапливается в 3-5 раз больше допустимых норм. И в этом случае они могут оказаться нежелательными для нашего организма, токсическими веществами, так как повышенное количество азотных удобрений не успевают усвоиться растениями и превратиться в белковые соединения, то есть перейти в полезную органическую форму и остаются во вредной неорганической минеральной форме, загрязняя овощи. По этой причине морковь и другие овощные растения нельзя подкармливать азотными удобрениями. если вы планируете употреблять их в сыром виде, но и органическими удобрениями злоупотреблять тоже не следует. Оимальная п т доза навоза и компостов под морковь и другие овощи 6 9 килограмм на квадратный метр. Допустимые уровни содержания нитратов в продуктах растительного происхождения миллиграмм на килограмм. Допустимая суточная доза нитратов для человека принимается равной 300-325 мг. и и л л р а м м Пищевой продукт. Морковь ранняя до 1 сентября из открытого грунта 400 мг на килограмм. Морковь поздняя 250 мг на килограмм. Картофель — 250 мг на килограмм. Капуста белокочанная, ранняя, до 1 сентября — 900 мг на килограмм. Капуста белокочанная, позднее — 500 мг на килограмм. Томаты из открытого грунта — 150 мг на килограмм. Из защищенного грунта 300 мг на килограмм. Огурцы. Из открытого грунта 150 мг на килограмм. Из защищенного 400 мг на килограмм. Свекла столовая. Из открытого грунта 1400 мг на килограмм. Лук репчатый 80 м миллиграмм на килограмм. Лук на перо из открытого грунта 600 миллиграмм на килограмм, из з а щ и щ е н н о г о грунта 800 миллиграмм на килограмм. Листовые овощи: салаты, шпинат, щавель, капуста салатная, петрушка, сельдерей, укроп из открытого грунта 2000. миллиграмм на килограмм из защищенного грунта три тысячи м г на килограмм дыни из открытого грунта 90 м г на килограмм арбузы 60 м г на килограмм из открытого грунта перец сладкий 200 м г к г из открытого грунта И 400 мг на килограмм из защищенного. Кабачки. Из открытого грунта. 400 мг на килограмм. Из защищенного. Также 400 мг на килограмм. Тыква. Изготовление консервов для питания детей. Из открытого грунта. 200 мг на килограмм. Виноград столовых сортов – 60 миллиграмм на килограмм. Яблоки – 60 миллиграмм на килограмм. Груши – также 60 миллиграмм на килограмм. Об авторе и его центре. Олег Анатольевич Мазур около 10 лет занимается медицинской практикой. Успешно применяет альтернативные методы лечения – гидротерапию, траволечение, психотерапию, диеты. Является генеральным директором медицинского натуропатического центра доктора Мазура. Пациентам центра предлагают необычайно эффективную процедуру чистки капилляров по методу капилляротерапии. Она представляет собой совокупность всех естественных средств лечения, воздействующих на капилляры, мельчайшие сосуды человеческого организма, роль которых огромна. Ни один физиологический процесс в организме не происходит без их активного участия. Болезненно измененные капилляры – первопричина любой болезни. И путь к успешному лечению всякого недуга лежит через них, точнее сказать, через их восстановление, ведущее к восстановлению нормального кровообращения во в с е м организме. Образно говоря, маленькие капилляры это большой ключ к любой болезни. И если вы уже ставший бестселлером книге Чистка капилляров, учение Залманова, м а з у р у д е л я е т применению овощей и фруктов при лечении скипидарными ваннами всего две главы. То следующие книги: морковь против рака и других 65 болезней и капуста против язвенной болезни и других недугов посвящены целиком этим вопросам. В книгах подробно говорится о лечебных свойствах капусты и моркови, о том, каким образом Эти скромные представители овощного стола влияют на наш организм и здоровье, какие натуральные лекарства из них можно приготовить, как их можно использовать в обычном и диетическом питании. «Мы ничего не можем изменить в строении клеток, тканей, органов», — писал знаменитый русский врач Залманов. «Но мы можем устранить препятствия». закупорки сосудов при помощи предупредительной терапии, то есть скипидарных ванн, улучшающих состояние мельчайших кровеносных сосудиков нашего организма, ответственных из-за снабжения клеток всем необходимым и за удаление из них продуктов жизнедеятельности. Ту же самую задачу – восстановление микроциркуляции крови в капиллярах. помогает решать и ежедневное употребление свежеприготовленных овощных соков. При одновременном использовании и скипидарных ванн, и соков, эффективность восстановления нормального кровообращения возрастает многократно. Чтобы убедиться высокой эффективности естественных методов лечения, достаточно прийти в медицинский центр доктора Мазура и проконсультироваться у работающих здесь специалистов, которые всегда будут рады ответить на все интересующие вас вопросы. Вы слушали книгу Олега Мазура «Морковь против рака» и других 65 болезней. Запись произведена в на частном унитарном предприятии Звукотекс Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск. Сентябрь. 2006 год.